Тот день на большой перемене Лила отозвала Санька на верхний этаж, на пустую площадку. Теперь они довольно редко там бывали. К этому моменту ребята не виделись уже неделю. Лила схватила простуду и сидела дома на больничном. Ну как? Во сколько сегодня за тобой зайти? Как обычно? Радостно улыбаясь, обнимая девушку и вдыхая запах ее волос, поинтересовался с а н е к э х Лилка. Не видел тебя всего неделю, а уже соскучился. Она чуть отстранилась. Что происходит? Что-то не так? в с т р е в о ж и л с я Саня. Знаешь, не надо меня сегодня провожать. Глядя куда-то мимо него и крутя пуговицу на новеньком щегольском жакете, сказала Лила. Санек почувствовал, будто падает куда-то в бесконечность, в бездну. Почему? нервно сглотнув, спросил он: "Ну, ты понимаешь?". Девушка замялась и начала ломать пальцы на руках, как манерная барышня первой половины двадцатого века. Ты только не злись. И он все понял, вспомнил, что последнее время встречались они почему-то реже и реже. У неё все находились для этого какие-то веские причины, а наедине и вовсе не оставались почти никогда. Бывали только в людных местах. Словно Лила избегала быть с ним вдвоем. К тому же Лила стала ходить на курсы для абитуриентов в м г у а там так много задавали. Но Санек, конечно, все равно разозлился. Упорно ловя ее взгляд и презрительно оттопырив губу, поинтересовался: "Это тот дизайнер из Питера, с которым тебя сестра познакомила? Арсений?" Тут же ответила Лила: "Нет, что-то мы с ним давно." И сразу перебила сама себя. Постой, а ты откуда знаешь? Я тебе о нем не рассказывала. Тогда кто же он? с а н я не о т в е т и л на ее вопрос. Он. Лила чуть покраснела, с трудом находя слова. Он сын папиного знакомого. Хороший парень. Мы вместе ходим на курсы при МГУ. Недавно познакомились, и ты понимаешь, все так быстро закрутилось. И я поняла, что он мне нравится. И в ы т и п а теперь вместе. Санек еще не осознавал до конца, что это означает, хотя все было ясно. Конец. Не надо больше присматривать за ней и таскать ее дурацкую балалайку. Точнее, отныне это будет делать другой. А виолончель совсем и не тяжелая была. С досадой и грустью подумал он. В носу вдруг защипало. Что это? х о л о д е е подумал Санек. с л е з ы Еще не хватало при ней разреветься. Лила растерянно молчала, не зная, что еще добавить. Саш, ты это. Зла не держи, ладно? Мы также будем дружить и все такое. Васьки болтать будем. Она неловко сжала его руку. Нужны мне такие друзья. Грубовато бросил Санек, сплюнул и быстро развернувшись, пошел прочь. Скатился по лестнице в вестибюль. И не слушая огрики нового охранника, который работал теперь вместо выгнанного Марата, не забирая куртки из запертого гардероба, до окончания занятия оставалось еще два часа, толкнул входную дверь и выбежал на улицу.